Глава 13. Пристав третьего казанского участка шел с бумагами для доклада полицмейстеру, когда столкнулся нос к носу. И с кем? С самим наследником российского престола. «Братец!» — сказал цесаревич. — «Ты меня не видел. Вот тебе четвертной». Тот немедленно доложил о неожиданной встрече по начальству а товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов фон Валь сообщил обо всем дворцовому коменданту Черевину, присовокупив, что наследник уже давно замечен в покоях неких сестер-балерин польского происхождения. Черевин в свой черед пересказал все министру двора Воронцову Дашкову. Что предпринять? Черевин и Воронцов долго совещались, но так и не решились передать дурные новости императору, а поведали о случившемся великому князю генерал-адмиралу Алексею Александровичу, носившему кличку «семь пудов августейшего мяса». Младший брат государя испытывал неодолимое, почти горячечное тяготение к противоположному полу. Алексей Александрович порешил по-своему. Он нанял дом на английской набережной возле своего дворца для сестер-балерин, чтобы цесаревич мог ездить туда, делая вид, будто отправляется посетить дядю. Дом этот, кстати сказать, был выстроен великим князем Константином Николаевичем для своей любовницы-танцовщицы Кузнецовой. Однако и Алексей Александрович ничего не сообщил государю. К тому времени уже Полгорода шушукалось о том, что наследник без памяти влюблен в девятнадцатилетнюю приму Мариинского театра Кшесинскую II, которую звали Матильда или по-домашнему Маля. О ней говорили, что она некрасивая, неграциозная, коротконогая, но миловидная, очень живая и вертлявая. Еще до того, как был нанят дом, принадлежавший некогда Кузнецовой, в салонах сплетничали, что цесаревич посещает Кшесинскую и живет с ней, что ее родители устраняются и притворяются, будто ничего не знают, что сам он ругает августейшего отца, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет, что он пьет коньяк, сидит у Матильды по пять-шесть часов и жалуется на скуку. Начало их роману, сам того не подозревая, положил император Александр Третий. Предстоял выпускной вечер балетной школы, на который государь отправился со всем своим семейством. Были показаны отрывки из балетов и опер. Императору особенно понравилось постарались второго акта пиковой дамы Чайковского. Когда на платформе с колесиками появились пастушки в пудренных париках, изображавшие саксонские фарфоровые статуэтки в стиле Людовика XV, они спрыгнули на сцену и начали танцевать, пока хор пел из Державина «Мой миленький дружок, любезный пастушок». — Кто это? Гулким басом вопросил царь, указывая толстым пальцем на юную танцовщицу. — Матильда Кшесинская, ваше величество! — тотчас ответствовал директор императорских театров Всеволожский. После окончания вечера царская семья вышла в широкий коридор, соединявший школьный театр с репетиционной залой. Впереди, возвышаясь над остальными, выступал сам Александр III под руку с улыбающейся миниатюрной императрицей Марии Федоровной. За ними шел наследник и четыре брата государя — великий князь Владимир Александрович с Марией Павловной, великий князь Алексей Александрович в мундире адмирала российского флота — Великий князь Сергей Александрович с красавицей, женой Елизаветой Федоровной, и Великий князь Павел Александрович с молодой супругой Александрой Георгиевной, ожидавшей первенца. Шествие замыкали фельдмаршал Великий князь Михаил Николаевич и его четыре сына. В репетиционной зале уже собрались юные выпускницы в своих пачках. Едва переступив порог залы, царь сказал своим могучим голосом, где Кшисинская? учителя и классные дамы, уже готовившиеся представить лучших воспитанниц, Рыхлякову и Скорсюк, растерялись и не знали, как быть. Опомнившись, они подвели к императору пастушку. Кшесинская сделала государю Книксон. Тут царь простер к ней руку и молвил, будь славой и украшением русского балета. Кшесинская присела вновь и поцеловала у государя руку. Затем императору представили всех по очереди воспитанниц, и, собравшиеся, прошли в столовую для девочек, где был накрыт ужин на трех столах. Как только юные балерины вошли в зал, император спросил у Кшесинской, «Где ты сидишь?» — У меня нет постоянного места, — Ваше Величество, — ответила девушка. — Я — приходящая воспитанница. Государь сел за один из длинных столов. Справа от него поместилась пансионерка, которая должна была прочесть перед ужином молитву. Другая пансионерка собиралась было сесть слева от него, но царь мягко отстранил ее и сказал к Шесинской, — сядь подле меня. Затем он повернулся к цесаревичу, приказав, чтобы тот занял соседнее с Кшисинское место, и добавил, улыбнувшись, — берегитесь, поменьше флирта. Увы, он не предполагал, чем все обернется. А пока за столом шел невинный разговор двух молодых людей. У каждого прибора стояла простая белая кружка. Цесаревич секунду рассматривал свою, потом спросил — Наверное, вы не пьете дома из таких кружек? Этот прозаический, ничего не значащий вопрос Кшисинская не могла забыть до конца своих дней. Газельи глаза наследника, его добрые нежные выражения лица покорили ее. Она чувствовала себя точно в прекрасном сне. Посидев рядом с Кшисинской, император поднялся и пересел за другой стол. Его место по очереди заняли великий князь Михаил Николаевич и прочие старшие члены императорской фамилии, а цесаревич весь вечер посвятил юной Матильде. Расставаясь, они уже по-новому смотрели друг на друга, в их сердцах расцвело по-весеннему влекущее чувство. Вернувшись в в дворец, наследник записал в дневнике 23 марта 1890 года. Мы посетили спектакль театральной школы, смотрели короткую пьесу и балет. Прелестно! Ужин с воспитанницами. Если он не мог доверить дневнику все, что чувствовал, то Кшесинская не скрывала от родителей, переполнявшего ее счастье. Из-за сильнейшего возбуждения она всю ночь не могла сомкнуть глаз. На следующее утро Матильда отправилась в школу. У нее с сестрой была колясочка, которую везли два пони, прозванные феей Коробос, потому что упряжка напоминала коляску феи Коробос из балета «Спящая красавица». Проезжая по улицам в этом экипаже, Она была уверена, что все только и смотрят на нее, что она знаменита, что всем известно, как она счастлива. Начались случайные и не случайные встречи. Через два дня Кшесинская с сестрой ехала по Большой морской улице, и у Дворцовой площади их обогнал в своем экипаже цесаревич. Он узнал Матильду, обернулся и подарил ей долгий взгляд. А затем, гуляя по Невскому, она как-то проходила мимо Аничкова дворца и увидела наследника и его сестру Ксению. Словно маленькие дети, оставленные в заперти взрослыми, они разглядывали прохожих из-за высокой каменной балюстрады, окружавшей дворец и сад. Юное сердце Матильды не требовало больше. Когда она вступила в императорскую балетную труппу, то мечтала только об одном — увидеть цесаревича во время представления, а, может быть, даже встретиться с ним. Ведь по принятому обычаю император, сопровождаемый великим князем, поднимался на сцену в антракте перед большим дивертисментом и беседовал с актерами. Ее мечта скоро сбылась, и в первый день появления в театре царской фамилии и во время каждого спектакля наследник приходил за кулисы и разговаривал с Матильдой. Чувство, вспыхнувшее при первой встрече, затопило ее сердце. И когда однажды цесаревич сказал, что отправляется по настоянию отца в кругосветное путешествие, она уже знала, что любит его. Близкий и знакомый Матильды, красавец-гусар Евгений Волков, входивший в свиту наследника, передал балерине его просьбу встретиться с нею перед отъездом. Но тогда еще Ники опасался появляться в доме ее родителей, а устроить свидание где-нибудь на стороне оказалось сложно и даже опасно. Кшесинская даже не могла послать ему свою фотографию. Единственная карточка казалась ей ужасной, и она не хотела показывать ее коко, так Матильда про себя называла теперь цесаревича. Когда наследник вернулся в Петербург, Кшесинская, чтобы встретить его каждый день, выезжала на набережную, зная, что и он ездит в то же время. То были встречи на расстоянии, обмен взглядами, многозначительные улыбки, но она не могла от этого отказаться, даже получив препротивный нарыв навеки, за которым вскоре последовал другой на ноге. Матильда стоически продолжала свои выезды, пока здоровье ее не ухудшилось настолько, что ей пришлось оставаться дома. Она скучала у себя в спальне, одна, с завязанным глазом, когда вдруг услышала, что позвонили у входной двери. Горничная доложила, что Матильду желает видеть гусарский офицер Евгений Волков. Она попросила провести его в гостиную, И вдруг увидела, что вошел не волков, а Цесаревич. Кшисинская не могла поверить своим глазам, или вернее, глазу, и была без памяти от счастья. Они впервые были одни и могли свободно поболтать. Как она мечтала о подобной встрече! На следующее утро Матильда получила от наследника записку. Я надеюсь, что вашему глазочку и ножке. Стало лучше. Я плаваю в блаженстве после нашей встречи. Как только будет можно, приду опять, Ники. Потом цесаревич часто писал ей, рассыпая в своих письмах любовные намеки, вроде цитаты из Арии Германа, «В пиковой даме прости, небесное создание, что я нарушил твой покой», в другом письме — Он упомянул о любви Андрия к панночке в Гоголевском Тарасе Бульбе, о любви, которая заставила забыть все, даже отца и Родину. Тогда Матильда не поняла скрытого смысла его слов, подумая о Тарасе Бульбе и о том, что сделал Андрий ради его любви к юной полячке. Царевич стал почасту навещать Кшисинскую всегда вечером, и обыкновенно с Михайловичами, как они называли между собой Георгия, Александра и Сергея, сыновей великого князя Михаила Николаевича. В этих вечерах для Матильды таилась очаровательная интимность. Михайловичи, пели грузинские песни, которым выучились на Кавказе, где их отец был наместником более двадцати лет. К ним часто присоединялась ее сестра. Так как они находились в доме родителей, Матильда не могла предложить гостям ужин, но иногда исхитрялась угощать их шампанским. Однажды после шампанского цесаревич взялся изобразить ее танец «Красной шапочки из «Спящей красавицы». Он взял корзиночку, повязал волосы платочком и посреди погруженной в полумрак гостиной исполнил и роль красной шапочки, и роль волка. А в другой раз горничная объявила о приходе петербургского полицмейстера. Император узнал, что его сын вышел из Оничкова дворца, и полицмейстер счел своим долгом незамедлительно предупредить об этом цесаревича. Если император своим крутым характером и походил на Тараса Бульбу, то было ли у наследника хоть что-то от самоотверженной любви к панночке Андрея? Вряд ли. А вот Матильда с ее тонким польским умом и коварством в характере в самом деле напоминала панночку. Она уже открыто говорила повсюду о своих отношениях с цесаревичем и даже утверждала, будто бы он упросил царя разрешить ему два года не жениться. Но мог ли цесаревич решиться на столь отважный шаг? Зная его слабохарактерность и панический страх перед отцом, близкие ко двору лица полагали, что он просто обманывал свою малю. Эти люди вообще сомневались... Способен ли цесаревич на подлинное глубокое чувство? Сперва пламенно влюбился в сестру Вильгельма II, принцессу Маргариту, потом увлекся Алисой Гессенской, далее публично заявлял, что нет лучше в мире женщин, чем японки, а теперь вот написал кшисинской когда говел на Великий пост, что от нее без ума. Но скоро оскоромятся, и вот тогда они заживут генералами. И Матильда тотчас же сделала так, чтобы содержание записки стало известно великосветским сплетникам. Балерина, конечно, прекрасно понимала, что не может стать его женой, но горда была уже своим положением особы для милых прелестей. А государыня под различными предлогами старается не отпускать сына из Ливадии в Петербург, чтобы он не очень уж увлекался балетом и таит все от царя. В столичных салонах судачили об императрице, жалели ее и мешали правду с небылицами. Сплетничали, будто государь увлекся юной княжной долгорукой, и что это фатально для сына Александра II, будто бы охоты на лосей и кабанов в Славунке и Лисина под Петербургом устраиваются исключительно для свиданий государя с ней и что Мария Федоровна удручена горем. Впрочем, неприятностей у нее хватало с излишком и без этих вымыслов. Государыня, имевшая огромное влияние на царя, теряла веру в его окружение. Сперва она считала очень надежным министра внутренних дел графа Толстого, а затем все свое доверие перенесла на Ивана Николаевича Дурново. Но после взрыва газа в Гатчинском дворце, будто бы устроенном террористами, потребовала от Ивана Николаевича, чтобы его брат, директор департамента полиции Петр Николаевич Дурново, был немедленно уволен. Министр тянул время, и в конце концов Мария Федоровна с гневом узнала, что не Иван Николаевич, выгораживавший брата, а Черевин, подтолкнул императора к мысли об увольнении директора департамент полиции. А дело было так. Петр Николаевич весьма успешно ухаживал за одной дамой из высшего общества. Какое-то время эта дама относилась к нему весьма благосклонно, но затем завела роман с бразильским посланником. Как директору департамент полиции Дурново был подведомствен. Секретный черный кабинет, о существовании которого Александр III в свое время узнал от графа Лориса. И вот подстегиваемой ревностью Дурново приказал по службе доставлять ему письма этой дамы к бразильскому посланнику. Письма были настолько красноречивы, что не оставляли никаких сомнений в характере отношений дамы с послом. Взбешенный Дурново поехал объясняться с дамой своего сердца. Та категорически все отрицала. Тогда Дурново бросил ей в лицо пакет подлинных ее писем и уехал. Дама не приминула пожаловаться бразильскому посланнику. На одном из придворных балов Черевин подвел посланника к государю, и тот рассказал ему всю эту историю. Александр Третий был возмущен — Он тут же подозвал к себе министра внутренних дел и громко объявил Иван Николаевич немедленно убрать прочь этого дурака. Провал с директором департамента полиции не был просто частным скандальным делом. В семейных разговорах император говорил, что революционеры вновь оживились, что они умело используют недовольство крестьян неурожаем, из-за чего голод охватил 20 губерний что среди террористов очень много евреев. Плеве докладывал еще несколько лет назад о польском террористическом кружке самоуправления в Цюрихе. Но кто руководил им? Некий Исаак Дембо. Господь верно наказал его. Когда под Цюрихом он пробовал бомбы, предназначенные мне, ему оторвало обе ноги. А кто был заводилой в кружке Дэмбо? Сестры Гинзбург. Сашка, — задумалась Минни, — а нельзя ли договориться с ними? — С ними нельзя. Это фанатики, — мрачно отрезал император. — А вот с теми, кто стоит за ними, с банкирами, которые оплачивают их деятельность, пожалуй, можно. Эта мысль крепко запала в сознание царя.